Глава 41 Как на представлении в театре, я наблюдал за разворачивающейся передо мной сечей. Мои творения, без особого труда, уничтожая мертвецов, уверенно ступали по телам врагов и шли вперед. Следуя за флангами и контролируя перемещение магических силуэтов личий по стене через облачко и Аорру, усиливал защиту наших позиций. Словно артиллерию я наводил магов на вырывающиеся из руин полчища нежити. Маги и стрелки били по навесной атаке. Наносимый урон был виден невооруженным глазом. Ветер, земля, пламя, лед и молния в перемешку с болтами и стрелами летели в толпы ревущих, жаждущих боя мертвецов. Бой складывался в нашу пользу. Не было ощущения страха. В враге сегодняшнем я не видел даже доли той мощи и величия, о которых мне говорили. Просто нежить. Полчища слабых, шипящих трупов и несколько более значимых фигур. Вот все, что осталось от темного войска, ведомого одним из четырех князей тьмы. Слишком просто. Слишком легко. А ведь я еще ничего толком не сделал. держав в голове мысль о том, как свалить войну, решаю чуть ускорить темпы нашего наступления. Поднявшись, выбираю место, где скопление трупов больше всего. Там, в 50 метрах, они прямо лезут друг на друга, стремясь первыми упасть на клинки моих созданий. Отслеживая количество затраченной маны, очерчиваю периметр шириной 20 и длиной 10 метров. Затем, направляя энергию вглубь, примерно на 20 метров, сжимаю огромный кусок земли в одну прочную толстую пластину. Орды нежити тут же валятся прямиком в яму. Напор на наш центр ослабевает. Бойцы добавляют шаг, чувствуют ослабление, начинают толкать и скидывать находящихся в промежутке между строем и ямой мертвецов. «Заря!» Едва я произнес имя Дриады, как тут же в прыжке над мерцающим в небе пиками показалась Саламандра. Уворачиваясь от ледяной пики, огненной струей она окатывает яму. Пламя встречается со льдом. Король скелетов на страже. Как может, пытается защитить те сотни мертвецов, попавших в ловушку. Одни трупы продолжали падать, другие, взбираясь один на другого и вонзая клинки и обломанные кости в песчаную стену, пытались выбраться. Падая и вздымаясь, они мешали друг другу. Все больше и больше вонючей кучей скапливались в одной большой могиле, до которой моему строю оставалось меньше десятка метров. Черт, я ведь хотел ускорить продвижение изо всех сил, а не замедлить их. Заря, мы ждем! Помня, что скелет — это работа Зуриэль, готовлюсь в случае необходимости накрыть покойников еще одной такой же плитой. Это их не убьет, но мои бойцы хотя бы продолжат свой путь. В этот раз вместо саламандры явился сам цветок. Воспарив на красных огненных крыльях, она взметнулась над барьером, Хлыстом пламени рассекла и перенаправила несколько ледяных глыб, кинутых в нее, после чего из руки, как из огнемета, выпустила в яму струю жидкого пламени. Я видел, как при соприкосновении с ее огнем тают кости. Существа, созданные из покойников, даже будучи нечистью, мертвецами кричат от боли. Пламя божественного цветка последней зари оплавляло не только плоть, но и саму душу. Несколько секунд в адской духовке, и вместо врага остается лишь большое пепелище. Я растворяю созданный ранее пласты земли. Дается мне это сложнее, но задержки для моих бойцов по времени минимальны. Почва, выталкивая прах, преображается, принимает свой прежний вид. Вновь прочнеет, после чего мои создания проходят дальше. Появление зари собирает на Дриаде все внимание атакующих культистов и личий. Отбив несколько заклинаний, «Цветок» вновь исчезает под защитными барьерами. Темп нашего наступления увеличивается, личи ослабевают, а мои маги полны сил и все больше времени уделяют контратакам. Перенаправив артиллерию подальше от прошедших вперед войск, подтягиваю пехотные резервы и усиливаю растягивающийся в форме клина центр. Мне нужно знать, что с войной. Я должен видеть его, а потому необходимо занять руины стены с последующим видом на весь эльфийский город. Для нас сейчас это крайне важно». «Нашли его?» — спрашиваю у Облочка. «Нашли. Пытался сбежать. Чем вынудил наших существ вступить в бой?» — отвечает Облачко. «Он очень силен. Неровня им. Еще и приспешниками себя окружил. Сука!» Спрятался в тылу, вытянул на себя мои резервы и пытается сбежать. Серьезно? Неужели он был кем-то наподобие приманки или проводил разведку боя, после которой собирался сбежать в пустыню? Плохо. Очень плохо. Если все так, то у Абу Хайра мне придется иметь дело сразу с тремя владыками тьмы. Облачко, закинь к врагу в тыл легион из четырехрукова. Пусть выиграют время, а наши воздушные силы их прикроют. Главное, не дать войне сбежать. — А как же вы? — Не беспокойся. Люси и Эглер позаботятся обо мне. К тому же твой барьер еще полон маны. Исполняй приказ. — Слушаюсь. Черные крылья, каждое не менее двух метров длиной, оставляя в воздухе перья, поднялись над моей головой. Сделав круг над пьедесталом, облачко красуется, демонстрируя всем свою изящность, великолепие и грацию после чего, выхватывая моих существ темным размытым силуэтом, устремляется ввысь. Суккуб прекрасно, красиво, полна сил, а тьма внутри нее, как личная женская красота, ослепляет. Исход битвы предопределился уже в начале сражения. Терять моих дорогих приспешников сейчас, когда остается только подняться и взять победу голыми руками, расточительно. «Давай, Матвейка, шевели извилинами, думай о том, как, используя свои силы, расчистить путь вперед, как убрать с дороги глупую нежить, как организовать проход. Думай, блин, думай же! А, похер, нет времени выдумывать велосипед». Встав с трона, ударом ноги о землю, посылаю магический импульс. Полосой, длиной в 200 метров, земля под ногами нежити начинает проваливаться, осыпаться и топить, замедляя под собой исковывая сковывая передвижение. Реагируя на это, король скелетов насылает на почву заклятие холода. Все крепнет, тьма внутри его плетений отталкивает мои силы и где-то даже пугающе начинает их пожирать. Пока Зуриэль вместе с парой крылатых бойцов искала подступы к главному личу, Тот продолжал вставлять мне палки в колеса, и в помощь ему из-за стены шли они. Здоровенные гиганты, мертвые, слоноподобные войны с огромными дубинами в качестве оружия. Существам моим оставалось меньше ста метров до стены, и появление гигантов нисколько их не смутило. Даже те, кто стоял позади них, живые солдаты, добивающие чудом уцелевшую нежить, не дрогнули. Эти волосатые мамонты! Насколько сильна их ментальная защита! Сравнится ли она с их физической силой или станет ахиллесовой битой? Главной проблемой, мешавшей это проверить, оставалось расстояние. Отсюда, с моего пьедестала, я не мог дотянуться до них, не мог дотронуться, не мог напрямую влить свою силу, пытаясь ощутить сопротивление души. Эти огромные чудовища, машины что, ступая, давя своих же без какой-либо жалости, вызывали трепет. Я захотел их в свою коллекцию слуг, не меньше, чем в сраную пушку, о которой мечтаю с прибытия в этот гребаный мир. «Император!» — в один голос вскрикнули Эглер и Люси, когда я с пьедестала прыгнул вниз на землю. Высота 10 метров, простой человек мог бы разбиться, переломать кости, а особо невезучие так и вовсе погибли бы. Но не я. Мое тело усилено, защищено зачарованной броней и десятками артефактных колец. Мне даже серьги пытались засунуть в уши. С трудом удалось уговорить зацепить их за одежду. Я стал сверхчеловеком, и подобное не могло мне навредить. Спустя мгновение рядом со мной спикировали на землю дроу и белые леса. «Император, подождите! Куда же вы?» Вслед за мной среди расступающихся бредет двойка. «Господин, остановитесь! Там опасно! Там...» «Мне нужны они!» Подойдя ближе, пальцем указываю на приближающегося к нам гиганта. Двое других, к счастью, остались с королем скелетов. Существу, напоминающему двуногого мамонта, еще метров двадцать до первых рядов. Вот-вот он поднимет над головами свою дубину и нанесет первый удар, что наверняка вызовет множество ненужных жертв. Маги, наблюдавшие за гигантом, точно в бочину кладут несколько заклинаний огня и молнии. Огромная туша, гремя костями, едва поколебалась, подняв мохнатую, заросшую, посидевшую шерстью руку и, перекрывшись от стрелявших так, словно школьник прикрывается отброшенного в него снежка. Магия кусками отрывала плоть, но костям и суставам, пропитанным темной магией, абсолютно плевать на шкуру, мясо и мышцы, ведь не они же приводили живого мертвеца в движение. Темная сложная магия, появившаяся от смерти Бога, от скверны, поразившей небеса и отравляющей душу ненавистью, оказалась единственным и по-настоящему могущественным даром, что мир этот получил от Астаопы. Очередной шаг гиганта отражается подрагиванием земли. Он уже поднял свое оружие и сместил центр тяжести. Хорошо, я тоже успел подготовиться. Моя магия проникая глубоко под землю, схватывает пласт мягкого грунта, ледяная корка, поддерживающая землю в пригодном для передвижения виде, трескается. Здоровяк заваливается обеими ногами, по пояс проваливается в землю, расплющивая тяжелой дубиной несколько десятков зомби. Тварь рычит, перебирая ногами, пытается выбраться, но земля под ней лишь еще сильнее проваливается. Оружие. Руки и так до тех пор, пока не остается одна голова. Лавиной песка сковываю тело несчастного, обездвиживаю его и направляю первые шеренги в обход рычащего ублюдка. Бивни его, торчащие из массивной челюсти, так и норовят кого-нибудь зацепить. В образовавшуюся брешь, подползая и перепрыгивая, начинают просачиваться мертвецы. Именно для того, чтобы подобные не разрушили строй, Рядом со мной находились Эглер и Люси. Два сверхчеловека, сильных и быстрых, орудуют клинками и моментально разбираются с возникшей проблемой. Перескочив через голову мамонта, помогают моим существам восстановить строй и продолжить свое наступление. Гигант ревет. Кажется, он зовет на помощь. Но двое других здоровяков, похожих на этого ублюдка, топчутся на месте. Телами своими они вместе с другими личами Пытаются прикрыть короля скелетов и отбивают его у почти завершившей свою работу Зурель. Замедлив время, я пробую силу его бивней. Выставив руку, принимаю тяжелый удар на покрытый золотой браслет. Воздух вибрирует от силы удара. Могучий бивень дал трещину, на моей броне не осталось ни следа. Отлично. Придаю времени привычный ход. В несколько быстрых движений, переставляя ноги, Прыгая и спасая своих существ от огромных клацающих зубов, становлюсь в притирку с гигантом. Расположившись у виска, рукой касаюсь лба мамонта. Хоть тот и в земле, хоть торчит лишь одна его волосатая голова, но лоб его мне по плечи, а поднятая длинная грива, так и вовсе на уровне со мной. Внутри его сознания царила ночь. Только голод, только холод неутолимая жажда крови и больше ничего. Такие твари могут стать лишь слугами, и создание подобных в основном задача облачка, Кое их к слову, я на поле боя не наблюдал. Мне требовалось действовать, как на тренировках и в других прошлых попытках, с пленным лечом. Для начала, если не удавалось найти общий язык и установить контакт, физически или ментальный, требовалось влить в него немного своей серой маны. Это требовало предельной концентрации, ибо любое живое существо со слабым источником могло в мгновение разорваться. Затем, добившись сметения, следовало начать сжимать или разгонять тьму, гонять ее внутри существа так же, как некогда внутри сферы гоняло тьму мое облачко. Перемещение сырой энергии, переливание ее из души в душу – очень нудный и опасный процесс. А я торопился. Спешка, переживания за своих подопечных и достаточно неприятное ментальное поведение темной энергии внутри мамонта сделали свое дело. Голова с дыровика лопнула, как гнилая ягода, взорвавшаяся изнутри. Кровь твари залила все вокруг и тут же начала расщепляться. Не получилось. Но у меня еще было как минимум две попытки. Глядя на размахивающихся здоровяков, посылаю Люси и Эглера в бой, а сам, уверенным шагом, ступая по головам поверженных врагов, иду вперед. Сколько их там было? Семьдесят тысяч? Как по мне, за стену вышло в лучшем случае двадцать. Значит, сражение за территорию и зачистка региона затянутся надолго. Стоя позади линии авангарда, уверенно рубящих и крошащих врагов направо и налево, внезапно стал свидетелем и участником крайне неприятного события. Атакуя из нагроможденной, утыканной стрелами и болтами кучи трупов, троих из существ, созданных мной, насаживает на огромную фиолетовую лапу, напоминающую хвост какого-то насекомого. Затаившаяся тварь миг подбрасывает, разбрасывает скелеты и мощным щелчком своих жвал перекусывают голову бойца вместе с выставленным щитом поднятым в защитной стойке копьем и шлемом. Все левые лапы твари опалены, либо обрублены, скорее всего, магией. Толкаясь и опираясь лишь на правые лапы, существо стремится разрушить строй, заваливается вперед, расталкивает бойцов, образуя дыру, которую тут же начинают заползать мертвецы. Подобрав с тела покойника копье, вливаю в старое гнилое и ржавое оружие свою ману, слегка преобразую его... Превращаю в новенькое и красивое, а после прицельным броском направляю твари прямо в глаз. Фиолетовый скорпион несколько раз клацнул здоровенными клешнями, издал писк и пропустил еще с десяток колющих ударов слева и справа от себя, после чего обессиленно рухнул на брюхо. Строй вновь восстановился. Существа закрыли брешь. В этом очередной раз помогли работающие впереди Эглер и Люси. Слишком быстрые для мертвецов, слишком сильные для людей, эти двое, где-то своей сверхсилой, где-то магией, играющие справлялись с столь простым соперником, постепенно образуя под собой гору трупов. Последние два десятка метров до руин стены мы проходим практически без боя. Там, на белых камнях, выгоревших и обугленных остатках корней божественного древа, нас встречает Зуриэль, а рядом с ней... Два трупа мамонтов и обезглавленный король скелетов. Блин. Может, это тонкий намек на то, что я никогда не сделаю большую пушку и не получу желаемого? Стена, из камня которого она построена, отлично подходит для создания дороги. Топнув ногой, создаю идеально ровный подъем в горку. Небольшой уклон. Кажется, что под ногами не руины стены а созданная в моем мире идеально выложенная дорожная плитка, из которой местами виднеются искореженные лица. Приглядываясь везде и всюду, в каждой второй плитке вижу какие-то силуэты, намеки о том, что здесь произошло. Моя больная фантазия создала не просто удобный проход, она создала целый мемориальный комплекс с сотнями и тысячами лиц, чей ужас и боль, причиненные войной, Запечатлились на выложенных под нашими ногами плитах. Как и ожидалось, в городе мы столкнулись с очередным сюрпризом. Полчища нежити прятались в руинах, углях и под землей. Они атаковали отовсюду, сбрасываясь с огромных корневищ, падали сверху, выбирались из гор пепла, атаковали из земли, не говоря уже о ожидаемых атаках из руин уничтоженных домов. Когда мы оказались внутри города, Он удивил своими просторами. Без живых нам никак не обойтись. В небе, осыпая головы моих бойцов черными перьями, показалось облачко. Господин, мы загнали его в угол, не дали сбежать! Он ваш, говорит сукупша, а после, во всеуслышания, поднимая мораль, кричит: Вражеский генерал окружен! Победа уже близка! Слова ее услада для трепещущих сердец наших солдат. Разделяясь на команды и группы, каждая со своим командиром, умелым и мастеровитым воином, бойцы берутся за освобождение улиц, ведущих к трем уцелевшим древесным гигантам. Я же, в свою очередь, вместе с Сукубом, присоединяющийся ко мне Зуриэль, Облачком и Зарей, направляюсь в противоположную сторону, следом за войной. К несчастью, сученыш успел далеко убежать. За пределы города, за реку и озеро. Весь путь за ним был усеян трупами нежити и наших бойцов, обращенных мной в гарпий. Скольких он успел убить? Думаю, не меньше четырех десятков. Такова была цена за мою ошибку. За то, что я не предвидел попытки этого существа кинуться на утек. На что я надеялся? На честь, доблесть? На то, что один из четырех братьев-демонов внезапно обретет рыцарские качества, идиот, ты изначально должен был ожидать всего, и этот просчет обошелся дорого. Война был окружен. В спине его торчали около десятка болтов. Левая рука отсутствовала по локоть. В пробитой двумя болтами правой он уверенно держал здоровенный двуручный меч. Шлем войны также отсутствовал расписанная десятками шрамов лицо с мощными скулами прикрывали длинные черные волосы. Глаза его были выбиты. Одно ухо откушено, другое отрезано. Старые зубы где-то были расколоты, где-то напрочь отсутствовали. Оболочка его стара. Сам он ранен, но при этом не утратил духа, не сдался и был готов продолжать свой бой. Зачем? Почему? Как он появился на этот свет? Из ненависти? Из веры у людей в то, что все можно решить лишь силой? Либо же из искусственных семян, брошенных в эту землю кузнецом. Озадаченный этим вопросом, внезапно, с улыбкой на лице войны, понял. Ответ на него мне ничего не даст. Существо впереди должно быть поглощено. Земля, залитая кровью, и небо, объятое черными тучами, «Здесь поле боя! Все служит мне и все подвластно одному! Войне!» Говоря о себе в третьем лице и не торопясь атаковать, существо чего-то ждало. Воины, как и война, привыкли действовать и будут говорить, обещать, тянуть время лишь для извлечения личной выгоды. Что-то здесь не так. Не так давно поднявшись на стену, он всем своим видом показывал желание сражаться. Затем внезапно резко изменил свое решение. Бросил на произвол судьбы войско личий, сильнейших мамонтов и короля скелетов. Даже не попытался сразиться с нами в полную силу. Вместо боя он утянул нас за собой куда-то в сторону, и вот мы окружили его. Проблемы были с ним? Спрашивая у Четырехрукова, и тот показывает всего одну уцелевшую лапу. Похоже, были. Наткнулись на засаду. Вместо демона отвечает легион. Ожидаемо, но кажется, и это еще не все. Внезапно что-то позади со звоном разбилось, щелкнуло. Это был антителепортационный барьер. Аорра столкнулась с кем-то в городе, и теперь... Сукин сын! Он отвлекал нас! Война пошатнулся, качнув корпусом, вознес над головой ослабевшую руку и свой здоровенный клинок рванул вперед. Под лязганье металла и звуки столкновения войны с существами приходят сообщения от слуг. Несколько существ, культистов, под прикрытием личий, вместе с кем-то, кто по силе был равен Аорре, пробились через ослабевший барьер и вырвались из города. Скорее всего, осознав, что никак не смогут остановить нас и все погибнут, враг изменил тактику. Главной задачей своей избрал передачу посланий информации о нашем числе, численности, возможностях и составе армии. Сучоныш вновь оставил меня в дураках. — Поймать всех! Никто не должен уйти! — отдал команду я. Война в прыжке, пропуская удар мечом в бедро, бьет легиона ногой в голову. Тело молчаливого приспешника используется как ступень. Война отталкивается и кидается на нас. Целью его стал прибывший посланник, а с ним и я. Уверенный в себе демон, один из четырех, в мгновение преодолевает десяток метров и сталкивается лбом к лбу с полными сил дриадами. За миг он преодолел добрые 15 метров. Похвально, в его-то состоянии. Только лишь для того, чтобы достать меня, ему понадобилось бы еще как минимум шесть таких мгновений и полное отсутствие моих слуг на горизонте. Замашистым ударом своего огромного тесака Война намеревается располовинить быструю и верткую зарю. Девушка, не уклоняясь и двигаясь в разы быстрее, сближается с демоном. Мечом своим отделяет от тела врага последнюю конечность. И сама того не подозревая, играет войне на руку. Этот ублюдок даже не пытался ее разрубить. Война вместе с рукой швырнул в меня этот треклятый меч. «Вот блин!» – толкнув посланника в сторону – Слегка накреняюсь и уворачиваюсь. Слышу, как лезвие гулка вонзается в камень позади. Этот демон не перестает меня удивлять. К слову, в ужасе и удивлении проворонили этот невероятно красивый бросок телохранителей. Доверяя я только им, хрен знает, что было бы. Может, броня выстояла бы, и я выжил бы. А может, как и рухнувший на колени война, в очередной раз готовился бы отойти в мир иной. — Я немедленно отправлюсь следом за сбежавшими. Если вы прикажете, мы с Аоррой... — Нет, — перебиваю я ветерка. Если в городе нашелся кто-то, равный по силе Аорре, то, скорее всего, момент упущен, и они уже далеко. К тому же нельзя исключать факта внезапности и ловушки. Отдадим войне должное. Этот ублюдок увел нас далеко от города. При всем желании, пока мы вернемся, пока найдем телепортационный след, пройдет слишком много времени. Стоя на коленях, война молчал, не придавая никаких значений моим словам, тяжело дышал. Он умирал, обливаясь кровью, с утыканной болтами спиной, оторванными руками, без глаз. Как истинный воин, как фигура на шахматной доске, он пожертвовал собой, позволил союзнику, тому, кто всем рулит в этой партии, собрать важные сведения, понять мой стиль боя, возможности моих существ и тех, кого я привел в здешние места. Это было не очень хитро, но мне интересно другое. Кто это был? Незнакомец, что с легкостью скрыл свою ауру, а после с той же легкостью, пробив барьер, скрылся от аорры. Глупый человечек! Ты и вправду думаешь, что я... Да-да, закатив глаза и, не желая тратить время попусту, взглянул на облачко. Ладошкой, пройдясь по горлу, отдал приказ. — У тебя нет чести? Хочешь, чтобы это сделала женщина? Суккуб? Я же война, рыцарь смерти. Так пусть убьет меня воин, а не шлюха. Горло распетушившегося молчуна перерезает коготь облачко. Без жалости, без доли сомнений, едва ли не по самый хребет. Глядя, как жизнь утекает из оболочки мужчины, суккубша становится напротив войны, ехидно скалится, а после, наклонившись, произносит «Я не только убила тебя. Смотри, что я могу». Рука ее пробивает сталь, ребра хватает за темное ядро и вырывает его из еще живого тела войны. Облизав его острым языком, и, дождавшись, когда мужчина окажется на грани, почти что мертвым, клацнув острыми языками, облачко раскусывает ядро напополам. Безрукое тело начинает биться в конвульсиях, сжиматься. Война что-то кричит, после мычит и стонет. Это лишь раззадоривает облачко, и пусть на мгновение дарит мне чувство отмщения. Это тебе заразоренный юг, сука.